Голос не отвечал, и несколько секунд, понапрягав слух, Джейк решил, что беседа закончена. Он сунул «угадай-дай-дай» дай» и Чарли Чухчуха за пояс штанов, увидев при этом, что они перемазаны грязью и обсыпаны репьями, и крепко ухватился за забор. Он подтянулся, перемахнул на другую сторону и вновь соскочил на тротуар второй авеню позаботившись о том, чтобы приземлиться на здоровую ногу. Движение на улице заметно оживилось, прибавилось и машин, и пешеходов. Рабочий день закончился, все спешили домой. Кое-кто обратил внимание на неуклюже спрыгнувшего с забора чумазого парнишку в порванном блейзере и вылезающие из-под него незаправленные рубахи, но таких было немного. Чудаки для жителей Нью-Йорка — Зрелище привычное. Джейк на секунду задержался у забора, охваченный ощущением утраты. Впрочем, до него дошло и кое-что другое. Спорящих голосов по-прежнему было не слыхать. Небольшое, но достижение. Мальчик поглядел на забор, и, намалеванные с помощью распылителя вирши, так и бросились ему в глаза. Быть может потому, что краска была одного цвета с розой. Черепаха-беликанша держит землю на спине, — пробормотал Джейк. Неохватная такая, не приснится и во сне. Он вздрогнул. Ну и денек, мамочки мои. Он повернулся и медленно захромал в сторону дома. Девятнадцать. Должно быть, привратник позвонил наверх сразу, как Джейк вошел в вестибюль, потому что, когда лифт открылся на пятом этаже, там уже стоял отец. Элмер Чемберс был в линялых джинсах и ковбойских сапожках, превращавших его пять футов десять дюймов в прославленные и великолепные шесть. На голове топорщился короткий ежик черных волос. Сколько Джейк себя помнил, у отца всегда был вид, Человека взбудораженного, только что пережитым огромным потрясением. Едва Джейк вышел из лифта, Чемберс схватил его за руку, повыше локтя. «Посмотри на себя!» — взгляд отца прыгал вверх-вниз. От него не ускользнуло ни грязь на лице и руках сына, ни засохшая кровь на виске и на щеке, ни пропыленные штаны, ни порванный блейзер, ни репей, украсивший галстук Джейка точно причудливая булавка иди ка иди сюда где тебя носило черт возьми мать чуть не рехнулась не дав джейку возможности ответить отец втащил его в квартиру джейк увидел грету шоу стоявшую в арке которая соединяла столовую с кухней экономка со сдержанным сочувствием взглянула на него и поскорее исчезла не желая случайно попасться на глаза барину. Мать сидела в своем любимом кресле-качалке. При виде Джейка она встала, не оскочила, не кинулась через прихожую, чтобы покрыться на поцелуями и осыпать бранью, просто встала и подошла к нему. По ее глазам мальчик догадался, что с полудня она приняла по меньшей мере три таблетки валюма, может быть, и четыре. Родители оба твердо верили, что химия улучшает жизнь». «У тебя кровь?» «Ну, где же ты был?» — интеллигентный голос выпускницы, «Вассара» — престижный женский колледж, словно в дом пришел знакомый, попавший в мелкую аварию. «Гулял?» — ответил Джейк. Отец грубо встряхнул его. Захваченный врасплох Джейк споткнулся и наступил на больную ногу. Снова вспыхнула острая боль, и мальчик внезапно разозлился. По его мнению, отец взбеленился вовсе не потому, что сын исчез из школы, оставив там лишь свое безумное сочинение. Отец бесился. От того, что у Джейка хватило нахальства, пустить коту под хвост его, эльмера Чемберса, драгоценное расписание. До этого момента в своей жизни Джейк испытывал к отцу только три осознанных чувства — недоумение, страх, И своего родка робкую и смущенную любовь теперь на поверхности, на поверхность поднялись четвертая и пятая злость и отвращение. К этим неприятным чувствам примешивалась тоска по дому. Ее-то и было сейчас Джеки больше всего. Она, словно дым, пропитывала собой все остальное. Джек глядел на залитые румянцем гнева щеки отца на уморительную стрижку, и ему хотелось вновь очутиться на пустыре. Смотреть на розу и слушать хор. Этот дом мне больше не дом, подумал он. У меня есть дело, его нужно сделать, если б я только знал, что это. Убери руки, сказал он. Что ты сказал? Чембер старший широко раскрыл налитые кровью глаза. Белки были очень красные, Джейк догадался, что за сегодняшний день отец успел изрядно поуменьшить свой запас волшебного порошка и перечить ему, вероятно, не стоит, но, тем не менее, чувствовал твердое намерение перечить. Он не мышка, угодившая в зубы коту-садисту, и не позволит, чтобы его трепали и трясли ни сейчас, ни потом. Пожалуй, никогда. Мальчик вдруг понял, что его злость... Произрастает главным образом из одного простого факта. Поговорить с родителями о том, что произошло, все еще происходит. Он не может. Они давным-давно закрыли перед ним все двери. «Но у меня есть ключ», — подумал Джейк, и нащупал его сквозь ткань брюк. Откуда-то выплыл обрывок странного стишка — Если хочешь приключений, если ты устал скучать, не откладывай на завтра, прогуляйся вдоль луча. Я сказал, отпусти, — повторил он, — я подвернул ногу, и ты делаешь мне больно. Я тебе сейчас все остальное подверну, попробуй только не почувствовав внезапный прилив сил». Джейк вцепился в отцовскую руку, больно державшую его пониже плеча, и яростно отбросил ее. — Отец разин рот. Я у тебя. — Не работаю, — сказал Джейк. — Я твой сын. Припоминаешь? — Если нет, сходи, глянь на фотографию. Она у тебя на письменном столе. Верхняя губа Чемберса старшего... Поползла вверх, открывая идеально ровные зубы. В этом оскале на каждую часть бешенства приходились две части удивления. — Не сметь так со мной разговаривать, мистер! Где твое уважение к родителям, чарт, побери? Не знаю, может быть, потерял по дороге домой? Ты самовольно уходишь с занятий, весь день шляешься, а теперь стоишь тут... Поганец, разявив пасть, и нагло дрищешь словами. Хватит, перестаньте! крикнула мать Джейка. Несмотря на транквилизаторы, в ее голосе звучали близкие слезы. Отец Жейка хотел было снова схватить сына за руку, но передумал. Возможно, определенную роль здесь сыграла та удивительная сила, с какой Джейк секундой раньше оторвал от себя его пальцы, или, быть может, то, что светилось во взгляде мальчика. — Я хочу знать, где ты был. — Гулял, я же сказал. И больше я тебе ничего говорить не собираюсь. — Хрена с два. «Директор школы звонил. Твой учитель французского явился сюда, и у обоих было к тебе. Бекоп множество французское. Вопросов, как и у меня. Так вот, я хочу получить ответы». «Ты весь в грязи», — заметила мать и робко прибавила. «Джонни, на тебя напали, ограбили. Ты сбежал с уроков, и на тебя напали и ограбили». «Да не грабил его никто, не грабил!» — Рявкнул Элмер Чемберс. «Вон, часы, как были при нем, так и остались. Не видишь, что ли?» «Но у него голова в крови. Все в порядке, мой. Я просто набил шишку. Но...» «Ладно, я пошел спать. Я жутко устал. Если утром захотите поговорить, всегда, пожалуйста. Может, завтра мы сумеем до чего-нибудь договориться. А сейчас мне совершенно нечего сказать». Отец шагнул следом за ним, протягивая руку. «Элмер, не надо!» Мать почти кричала. Чембер словно не слышал. Он ухватил Джейка за шиворот. — Я тебе дам уходить, — начал он. И тут Джейк круто повернулся на каблуках, выдрав свой блейзер из его руки, шов справа под мышкой и, без того уже натянутый с треском, лопнул. Увидев пылающие глаза Джейка, отец отступил. Его ярость потухла, потесненная чем-то вроде ужаса. Пылающее не было метафорой. Казалось, в глазах Джейка действительно бушует огонь. У матери вырвался бессильный короткий крик. Она зажала рот рукой, сделала два широких неверных шага назад и шумно упала в кресло-качалку. «Оставь меня в покое!» — раздельно произнес Джейк. «Да что с тобой?» — изменившимся голосом почти жалобно спросил отец. «Что? «Что с тобой стряслось, черт подери? Ты в первый день экзамена срываешься из школы, не сказав никому ни слова, возвращаешься грязно из головы до ног и ведешь себя так, точно ты спятил. Вот, пожалуйста, ведешь себя так, точно ты спятил». То, чего Джейк опасался с тех самых пор, как три недели назад начал слышать голоса. Однако сейчас, когда страшное обвинение... Уже прозвучало, Джейк обнаружил, что не слишком-то испуган, возможно, потому что его собственные мысли, наконец, перестали крутиться возле этой проблемы. Да, с ним что-то стряслось, с ним что-то происходит, но с головой у него все в порядке. По крайней мере, пока что. «Поговорим утром», — повторил мальчик. Он прошел через столовую, отец больше не пытался помешать ему, и уже выходил в коридор, как вдруг его остановил встревоженный голос матери: "Джонни, с тобой действительно все в порядке? Что ответить? Да? Нет? И да и нет? Ни да ни нет? Но голоса молчали, и это уже было нечто. Собственно, это было очень немало. Более чем. — сказал, наконец, Джейк. Он прошел к себе и решительно закрыл за собой дверь. Она с треском захлопнулась, не менее решительно отрезав его от окружающего мира, и этот звук наполнил мальчика невыразимым облегчением.